Глава вторая. «Страхова!» – голос привратника разнёсся по округе. «Заходи, что ли?» – и прямиком к декану факультета вредной магии. «Поторопись, магистр не любит ждать». Достав из кармана часы на цепочке, с досадой поняла, что ещё не время заселяться. А к декану значит время. Шесть утра? Он либо вампир, либо жаворонок Хотя скорее долбодятел. Чёрт. Я только начала засыпать. Ураганов, который дремал на своём пне, как курица на носисте, от вопля лешего шлёпнулся на землю. С трудом разогнувшись, поднялся и поплёлся к воротам за мной, такой же скособоченный после чудной ночки. э нет, касатик, про тебя указаний не было», – остановил его привратник. «Да не монеты, или дальше комаров корми. Мы были настолько уставшими, что даже спорить сил не нашлось, а тем более гадать, чего вдруг такие привилегии для меня. Может, просто у ураганова факультет другой?» И его декан, в отличие от моего, на рассвете студентов на ковер не вызывает. Я так отчаянно зевала, что следовала за огоньком-проводником бездумно, как зомби. И проход по территории академии практически не запомнила. Вереница коридоров и лестниц главного корпуса тоже не отложилась в памяти. Перед глазами была только путеводная искорка, именно на ней я и сосредоточилась. Ну ничего. Обстановку потом на свежую голову изучу. До начала первого семестра у меня будут целые выходные. Немного проснулась я лишь под дверью деканата, и то с помощью щипков, которыми наградила саму себя. Ну, а ещё потому, что окружающий мир внезапно помутнел, утратив чёткость. Вот ведь напасть. За всеми этими приключениями я совсем забыла про состав для улучшения зрения. Обычно я за этим слежу, почти так же, как за применением капель, приглушающих колдовское свечение глаз, но ночёвка на болоте начисто выдула из памяти даже такое важное дело. Хорошо, хоть очки на всякий случай всегда при мне, прячутся в недрах сумки. В очередной раз зевнув, я попыталась сделать лицо попроще, поправила шляпу, надела очки, подтянула полосатые чулочки, оправила подол, пытаясь придать своему облику более опрятный вид, и, нацепив дежурную улыбку, постучалась. Никто мне не ответил, но дверь с тихим щелчком открылась. Приглашающе так. Сама. Видимо, чутьё сделало стойку на очередные неприятности. Но я решительно переступила порог кабинета, ведь выбора всё равно нет. «Без встречи с деканом, который должен одобрить мой временный перевод, к занятиям меня не допустят. А главное, не допустят к заселению. Кроватки, на которую можно рухнуть и проспать как минимум сутки, а то и двое». Войдя в просторное помещение в кикиморско-болотном стиле, проснулась окончательно. Обведя взглядом пустующую комнату, почувствовала, как усиливаются дурные предчувствия. Дверь с табличкой «Декан», горящей ядовитой зеленью, тоже с тихим шелестом приоткрылась. Я нервно сглотнула, подобнее перехватила вынутые сумки свиток о моём переводе в Кикима и направилась туда. Надо было всё-таки Шушу с собой взять. Зачем оставила метлу сурагановым, Чтобы было кому присмотреть? Не за ней, а за рыжим доходягой, который после ночёвки на улице выглядел совсем уж жалко. Я предупреждающе стукнула костяшками пальцев по косяку и переступила порог. В кабинете было темно и, кажется, тоже пусто, отчего возникло ощущение, что меня заманили в ловушку или разыграли. Но кто? не леший же такие шутки шутит, правда? Утро до...» Я запнулась, когда вдруг вспыхнул неяркий свет, похожий на гриб лампы, осветив хрустальный череп, стоявший на столе. «Ядрить твою!» – вырвалось у меня, когда, подняв глаза от кокетливо подмигивающего мне жморисия, я обнаружила и его хозяина тоже. Лорд Вудвич по-хозяйски развалился в большом удобном кресле и выглядел этот мутный гад на редкость бодрым и отдохнувшим. Пальцы впились в ремень сумки, чуть ногти не сломала. Остатки сна растаяли в огне нарастающего раздражения. «Я обещал, что мы встретимся, ведьма», сказал мой главный кошмар последних дней. Хотя нет, главным был всё же уникальный Кикиморский экспресс, который действовал как единый организм по отъёму монет у пассажиров и от оттого напоминал огромное прожорливое чудовище, очень жадное до денег. «Приветствую, красавица!» Артефакт правды, в отличие от хозяина, проявил вежливости и, выдавив улыбку, я поздоровалась в ответ. «С ним!» «Где ты, красавицу, видишь, Жмарисий?» — привычно начал хамить Вудвич. «Я лично вижу только изрядно помятое чучело». «Ну, знаете ли...» Проклятие заикания лишь чудом не слетело с моих губ. «Скажи-ка, а вот это вот...» Лорд постучал себя пальцем по переносице. «Украшение это нацепила, чтобы за умную сойти, раз уж с красивой не получилось. Вот развернуться бы сейчас и дверью хлопнуть посильнее, пока кабинет декана не обзавёлся свежим трупом. Только куда бежать, если я на весь учебный год в это болото сослана? Ну ничего. Есть блюда которое подают холодным». Взяв себя в руки, я выдохнула и спросила... «И что теперь? Мстить будете за побег или всё же выполните условия пари и оплатите мои долги?» «Присаживайся». Мак махнул рукой на притаившийся у окна стул, похожий на пень с выгнутой спинкой. Тот со скрипом приподнялся на ножках-корешках и довольно бодро поковылял к столу. «Мне с моим не самым лучшим зрением катастрофически не хватало света, а очки не очень-то спасали в полумраке. Лампа освещала только стол и чуть-чуть декана». Остальное всё тонуло в тенях, так как тяжёлые занавески на окне были плотно задёрнуты. Пришлось двигаться практически на ощупь. Неудивительно, что я пару раз запнулась о ковёр, да ещё коварный подстать хозяину стул попытался подножку подставить. И от этого раздражения, кипевшая во мне, едва не выплеснулась наружу, но я, к чести своей, сдержалась. «Вы действительно декан? Или взяли у него кабинет взаймы за кругленькую сумму, чтобы устроить представление?» Умастившись на пеньке, спросила язвительно. Умом понимала, что играю с огнём, но прикусить вовремя язычок никак не получалось. Да и не хотелось, ведь свободные ведьмы свободны во всём, особенно в высказываниях. «В Кикимории, насколько я поняла, за деньги позволено всё?» «И зачем мне тратиться, Элис?» Усмехнулся лорд, чьи серебристые волосы, рассыпавшиеся по плечам, отливали зеленью из-за света лампы. Мне казалось, что и глаза его тоже горят этим цветом, хотя я точно знала, что они водянисто-серые. «Ради того, чтобы насладиться созерцанием твоей вытянутой физиономии?» «Представления не имею, зачем. Большинство ваших действий мне абсолютно непонятны. Вы вечно что-то мутите». «Вечно?» «А мне казалось, мы третий день как знакомы. Такие, как вы, с пеленок не меняются. Наверняка еще в колыбельке обвиняли кормилица, что она вашу погремушку свистнула. Вчера мутили, сегодня вот опять. Значит, и завтра надо ждать чего-то подобного. Одного не пойму. Зачем я вам?» «Спросила главное Чтобы официально оформить твое зачисление?» На губах мага заиграла его обычная улыбочка. Пакостная и предвкушающая. Короче, именно та, что не сулила мне ничего хорошего. Только зря лорд решил с невыспавшейся голодной ведьмой в игры играть. Я резко, сама не ожидала от себя такой прыти, подалась вперед и подтащила жморисия поближе. Хрусталь артефактной черепушки оказался приятным на ощупь. Не просто гладким, а еще и теплым. Словно язычки пламени в глазницах были не магическими, а самыми настоящими. «Он правда говорит, жморик?» «Ложь!» Глаза черепа полыхнули зелёным, а я победно уставилась на лорда, которого не зря прозвала Водомутовичем. Только раздосадованным этот гад почему-то не выглядел. «Жморик, говоришь!» Его улыбка стала шире, а мои дурные предчувствия закопошились, а кит-тараканы под печью, предвещая беду. «И вы оба будете мне ещё утверждать, что незнакомы?» юшкин кот!» «Это ж надо было так проколоться. Всё, не досып, виноват». Ну и эта наглая бледная рожа с лёгкой зеленцой от одинокой лампы. Мог бы и поярче её сделать, раз на верхний свет жмотится. «Ты знаешь эту девушку же, Марисей?» Общался с ней лично или посредством мага перефразировал вопрос, заданный в поезде маг. А череп внезапно закашлялся да так, что аж на столе запрыгал. Из его приоткрытой пасти вылетела пара карты и плавно спикировала мне на колени. Я скосила глаза, пытаясь разглядеть, чем одарил чахоточный крупье невезучую ведьму, но карты, продемонстрировав лишь украшенные вензелями рубашки, шустро юркнули в карман юбки. Я только моргнуть успела, а жмурик, откашлившись, выдал. «С какой целью интересуетесь, хозяин?» Я хрюкнула от смеха и тут же зажала себе ладошкой рот. А декан, если это всё-таки он, откинулся на спинку кресла, столикое удивление обронив. «Ну надо же, спелись!» Какое-то время мы все молчали, включая хитрюгу Жмарися. Потом лорд Удвич сказал: "Чего сидишь, страхова? Бумагу о переводе давай, день не резиновый, у меня кроме тебя дел хватает". Решив не искушать судьбу, я быстро вручила ему свиток. Сама же на стол не вернулась, рассчитывая забрать подписанные документы о зачислении и поскорее покинуть мрачный кабинет ненавистного аристократа, который, как выяснилось, еще и декан моего факультета. Проклятие Он ведь не поэтому меня в своё расследование в поезде втянул. Знал уже, что некая Страхова к нему учиться едет. Но что ему от меня всё-таки надо на самом деле? Что надо ему, оставалось только гадать, зато я точно знала, что нужно мне. Получив свиток с размашистой подписью лорда, которая полыхнула магическим огнём, окончательно подтверждая, что Вудвиджед и Канн, я заявила. «Так, с этим разобрались». «А как насчёт погашения моих долгов, которые вы совсем не по-аристократически зажали?» «Феноменальная наглость!» — восхитился маг, глядя на меня. «Начинаю понимать, за какие заслуги тебя ко мне на перевоспитание сослали». «На обучение вы хотели сказать?» «Верно!» — ухмыльнулся он, и сразу стало ясно, что хотел, то и сказал. «Вот спасибочки, Ежи Вацлавич, вот удружил». «Как только обустроюсь тут, сразу с бабулей свяжусь и всё-всё ей расскажу про мстительную душонку моего бывшего ректора. Или не расскажу. Мне ведь к нему ещё вернуться через год предстоит, если, конечно, выберусь из этого болота». Огоньки в глазницах черепа бегали, от чего казалось, будто он переводит взгляд с меня на хозяина и обратно. Впрочем, почему будто? «Ну, я пойду», – уточнила, боясь задерживаться, потому что настроение было огнеопасное а этот водяной с повадками микроманта действовал на меня как искра. Искрище даже. Куда? Заселяться. И куда же? Шесть утра в Кикима новеньких не заселяют. Разве что ты на самом деле не так и бедна, как пыталась казаться. Так пока я жилой корпус найду, уже не 6 будет. А там, может, на дежурстве кто позговорчивее привратника окажется. Вудвич препротивно хмыкнул на корню обрубаемые робкие надежды. Сразу стало ясно, что и комендант из племени вымогателей. Тут, похоже, все такие. До свидания, лорд. Я сделала еще одну попытку слинять без скандала, в таком вымотанном состоянии скандалить неэффективно, но не вышло. Неужели передумала обсуждать наши пари, Элис? Изобразил фальшивое изумление Декан, явно не желая меня отпускать. И ведь получилось. Без всяких магических лосо и прочей хреномуте. «Не забывай, что за каждый день просрочки выплат по счетам проценты набегают». Резко развернувшись, я оперлась руками о его стол и, глядя в наглое глазище аристократа, выпалила. «Нравится издеваться, да? Вы-то с золотой ложкой во рту родились? Знать не знаете, что значит жизнь бедного студента. Приходится крутиться, как белка в колесе. Хвататься за любые заказы, чтобы хоть как-то выжить». Я добавила в голос трагизма, намереваясь растопить его сердце. Но то ли сердце у декана не было, то ли мои актёрские способности после весёлой дорожки не менее весёлой ночки дали сбой. «Именно поэтому ты и отказалась от десяти золотых в месяц?» Эллис, милая. «Говори, да не заговаривайся». И, кстати, предложение о работе в силе до вторника. «Только десять я уже платить тебе не стану, ты упустила свой шанс. Восемь. Или даже семь. Завтра будет шесть, послезавтра пять. Поняла тенденцию». «Оплатите сначала счета», — скрипнула зубами я, — «а то веры вам никакой нет». «Вы своё слово, лорд Вудвич, не держите». «Может, и оплачу», — как-то странно согласился он. «Половину. Или треть? Насколько там сундук жморесия тянет?» «Точно, здесь же правдоруб. А пусть он нас рассудит», — предложила я, рассчитывая на помощь черепа. «Не обидит же он меня в память о своей дружбе с моими пушистиками». «Рад служить», — Пробасил артефакт, довольный тем, что о нём наконец вспомнили. Хотя сам виноват. Молчал себе в тряпочку и слушал. Нет, чтобы вставить своё веское слово раньше, защитив бедную маленькую меня, угодившую в загребущие лапы водамутовича Вкратце пересказав суть пари под одобрительное молчание мага, я заявила, что лорд должен оплатить все мои штрафы, выписанные сотрудниками Кикиморского экспресса. Декан же продолжал настаивать, что раз я нашла только пустой сундук, а сам артефакт призвал он, «Победу в паре надо присудить ему». «Не, ну ты, хозяин, совсем не прав». Не затрудняя себя раздумьями, укоризненно пробасил череп. Лорд нахмурился, а я чуть было не подпрыгнула от счастья на пеньке на которая опять вплюхнулась в процессе пересказа. Но рано, как выяснилось, обрадовалась. «А ты, ведьма, совсем обнаглела». «Чего? Интересно, этот самоубийца бьющийся?» «Где-то у меня был тот составчик, которым я в экспрессе дырку в окне делала». «Не опробовать ли его на хрустальной черепушке?» «Того!» Хрустальный паршивец предусмотрительно телепортировался за спину декана, да там и завис, передразнивая меня. «Любому дураку понятно, кто выиграл спор». «И кто же?» Пальцем поманив к себе разошедшийся артефакт, вкратчиво протянул Водомутович. Гадкий правдоруб, жестоко обрекающий бедных ведьм на долговую кабалу, послушно подлетел к хозяину и завис над столом между ним и мной. «Конечно же я!» «Единственный и неповторимый же Марисей Первый, который сам себя нашёл». «Да ты вообще в паре не участвовал». «И что? Я не виноват, что меня не позвали. И раз уж всё веселье без меня прошло, я требую компенсации. За тебя тоже штраф платить?» Всё тем же тоном поинтересовался декан. «Ты напугал кого-то до полусмерти или заболтал до тошноты, может? Мне надо купить новый сундук, двухэтажный. То есть с двумя отделениями, а то никакого разнообразия у честного артефакта». Лежу вечно в одной позе, как прибитый. А тебе больше ничего не надо? На месте жморика я бы уже телепортировалась к черту на куличики, но говорливый правдоруб ведьминским чутьем не обладал, а потому продолжал разглагольствовать. И еще компанию. Череп эльфички подойдет. Только смотри, чтобы не слишком древний. Спать!» Рявкнул лорд Вудвич и щелкнул пальцами. Череп словно вихрем смело. Швырнуло на полку, где стоял знакомый сундук. Крышка захлопнулась, и воцарилась тишина. «А тебе, Элис, тоже компания нужна? Скелет какой-нибудь эльфийский посвежее? Или всё же сама дверь найдёшь?» «То задерживает, то выгоняет. Определился бы. Так и тянуло сказать на прощание какую-нибудь колкость. Но задерживаться я не хотела, поэтому кивнула, развернулась и молча зашагала к выходу, огибая вредный стул по широкой дуге. «Ничего. Вот освоюсь в кикима, разузнаю, что к чему». «Может, с ректором контакт налажу? Вдруг он тоже этого мутного декана терпеть не может? Но из-за его высокого происхождения уволить не получается. Я буду не я, если не поквитаюсь с этой мордой аристократической из за его предвзятое ко мне отношение».